Часть третья. О математике после 1945 года. 32-е. В отличие от того, что наблюдалось в годы после Первой мировой войны, международные математические связи после 1945 года были быстро установлены. Несомненно, этому способствовали разгром фашистских режимов, возросшая роль советского государства, расширение социалистического лагеря. В 1950 году собрался первый послевоенный международный математический конгресс в Гарварде, сколько в Соединенные Штаты Америки, на котором было достигнуто соглашение о возобновлении деятельности Международного Математического Союза. С тех пор ММК собирались регулярно. В 1954 году в Альпстердаме, в 1958 году в Эдинбурге, в 1960 году в Стокгольме, в 1966 году в Москве, в 1970 году в Ницце, в 1978 году в Хельсинки. Число участников уже в Гарварде превысило прежний рекорд. В Москве оно составило около 4000. Число математических публикаций в мире, начиная с 1946 года, продолжало расти по экспоненциальному закону. Продолжалось и разветвление математики на различные дисциплины, На международных конгрессах оно находит свое выражение в росте числа секций. В Москве в 1966 году их было 15, и некоторые из них могли быть с успехом разбиты на подсекции. Такое разветвление в математике вызвало увеличение числа специализированных математических журналов, постепенно оттесняющих журналы прежнего типа, печатающие работы любой тематики. Не меньшую роль, чем общие математические конгрессы, стали играть международные конференции и симпозиумы по отдельным дисциплинам и областям. Страница 316. В последние годы такие специализированные конференции проводятся в различных странах в национальном масштабе. В Советском Союзе, например, систематически собираются конференции по алгебре, по теории вероятностей и математической статистике, по геометрии. В СССР возникла и такая новая форма, как в кавычках «математические школы». Сравнительно небольшая группа математиков собирается на 2-4 недели, и за это время участники школы заслушивают небольшие курсы лекций или группы докладов, в которых систематически излагается определенный цикл вопросов. Быстрый рост математики и числа математиков связан и с расширением применений математики и с углублением этих применений. Процесс в кавычках «математизации» различных наук и прикладных областей достаточно четко обозначавшихся в предвоенный период, идет в нарастающем темпе. Помимо традиционных для математики областей, ее применения в физике, механике, астрономии, баллистике, теперь можно указать на химию, биологию, лингвистику, психологию, целый ряд экономических и технических дисциплин. Все эти новые применения математики означают новое взаимодействие между математикой и другими науками, приводит к новым проблемам и требуют создания новых методов. Не остается неизменным и характер влияния на математику традиционных областей ее применения. Запросы к математике со стороны классической неместной механики в свое время были оттеснены на второй план запросами классической физики. Круглая скобка. Краевые задачи математической физики. Конец круглой скобки. Затем усилилось влияние на развитие математики таких неклассических разделов физики, как теория относительности и квантовая механика. Круглая скобка. Последняя содействовало развитию теории операторов в Гильбертовом пространстве и укрепила позиции в кавычках линейной математики. Конец круглой скобки. Страница 317. Выше подчеркивалось продолжение процесса разветвления специализации в математике. В литературе можно найти немало жалоб по этому поводу. Все этого нечто прошли безвозвратные времена, когда математик мог знать все в своей науке и при наличии выдающихся дарований мог работать во всех ее областях. Однако нельзя не видеть, что процесс специализации вызывает и противоположные реакции. В области самой математики все больше усилий посвящается выявлению общих основ различных теорий. Из работ такого направления следует выделить предпринятая группа математиков, преимущественно французских, издание полного трактата по современной математике. Элементы математики Николая Бурбаки, круглая скобка, коллективный псевдоним группы, конец круглой скобки. Трудно быть уверенным в том, что когда-либо этот трактат, издание которого началось свыше 30 лет тому назад, будет закончен. Однако и в настоящем своем виде, в скобках около 30 выпусков, он представляет единственное в современной литературе единообразно построенное изложение большей части современной математики, в скобках без применений и оказал значительное влияние на развитие некоторых важных областей, например, общей теории топологических линейных пространств. Сноска первая. Начало первой сноски. Смотри Бурбаки н Топологическое векторное пространство. Перевод с французского Д.А. Райкова. Москва. Издательство иностранной литературы, 1959 год. Конец первой сноски. В области применений в известной мере восстанавливается На более узкой базе существовавшая раньше близость естественно-научного и математического мышления и порой наблюдается даже органический их синтез. Немало случаев, когда при нестандартном применении готового математического аппарата или при необходимости создания новых математических средств, математик, говоря словами А.Н. Калмогорова, сам увладевает существом данной проблемы и стремится найти для нее адекватный математический язык. Несомненно, что именно за последние десятилетия многие выдающиеся математики немало сделали в теоретической физике, механике, технических и экономических дисциплинах. В 1947 году П.С. Александров, сноска вторая, с полным основанием указывал, что можно видеть признаки нового поворота этого вековечного вопроса о взаимоотношении теории и практики математической мысли. Появились целые области математики, в которых Невозможно провести точную грань между математической и физической постановкой вопроса. Начало второй сноски. Ученые записки Московского государственного университета, 1947 год, выпуск 91, страница 27. Конец второй сноски. Страница 318-я. Так, в математической науке появляется новый тип ученого. Математика теперь представлена не только академиками, круглая скобка, преобладающий тип в XVIII веке, конец круглой скобки, и профессорами университета, круглая скобка, преобладающий тип в XIX веке, конец круглой скобки, но и работниками исследовательских институтов и лабораторий, государственных и, круглая скобка, в странах капитализма, конец круглой скобки, частных. Это связано с новыми формами организации научной работы. Мы имеем теперь математиков-инженеров, математиков-экономистов, и это не одиночки, как бывало в прошлом, а значительные группы, активно участвующие в решении теоретических проблем.